Глава пятнадцатая. Возвращение в сознание было похоже на медленное всплытие с одногрязного грязного, мутного озера. Первое, что я почувствовала, — боль. Тупая, пульсирующая боль в затылке, которая глухими ударами отдавалась в висках, словно кто-то методично бил по моей голове изнутри. Затем пришел запах. Густой, затхлый воздух, пропитанный сыростью, дешевой, синтетической. Мой нос первым понял, что дела плохи. Этот смрад был полной противоположностью стерильной безупречной чистоте люминоса. И именно он окончательно выдернул меня из вязкой пелены беспамятства. Я попыталась пошевелиться, и тут же поняла, насколько это паршивая идея. Руки были стянуты за спиной так туго, что в запястьях уже поселилось неприятное покалывание. Скоро они совсем имеют. Ноги связаны в лодыжках. Грубые колючие волокна веревки впивались в кожу даже через плотную ткань комбинезона. Я лежала на холодном полу в полумраке. Единственным источником света была тусклая мерцающая лампа под потолком, бросавшая на обшарпанные стены дрожащие больные тени. Это место было гнойным нарывом на безупречном теле люминуса. Нижние ярусы. Гетто, куда сияющие аристократы с верхних уровней никогда не спускались. Стены из потускневшего грязного пластика были испещрены разводами, в углу притаилась жирная паутина, а из-за тонкой перегородки доносился монотонный гул старой вентиляции и медитативный звук капающей воды. На секунду ледяные пальцы страха сжали сердце, но тут же разжались, уступая место звенящей ярости. «Меня похитили!» Быстро, грязно, и чтобы их всех профессионально. Я заставила себя лежать неподвижно, приоткрыв глаза лишь на узкую щелочку и вслушалась. В соседней комнате, из которой сочился этот убогий свет, разговаривали. Два низких мужских голоса. «Когда уже этот транспорт?» — проворчал первый. Голос был глубоким и ракочущим, как у заядлого курильщика. «Не нравится мне торчать здесь. Этот хрустальный рай давит на нервы. Слишком чисто и тихо. Расслабься, Рорк», — ответил второй, более спокойный и с отчетливой насмешкой в тоне. «Нам сказали ждать сигнала, значит, ждем. Тень платит так хорошо, что можно и потерпеть пару часов в этой дыре. Главное, товар у нас». «Я не верила своим ушам. Тень. Мориан». Значит, это его рук дело. Все мгновенно встало на свои места. Это была не случайная выходка каких-то бандитов с нижних ярусов. Действия, направленные лично против Кайдена. «Товар!» Снова проворчал первый, Рорк. «И зачем ему понадобилась эта девчонка? Механик. Ничего особенного. Эта девчонка нужна хозяину, а дальше не наше дело», — хмыкнул второй. — Нам слишком хорошо платят, чтобы задавать вопросы. К тому же она — слабое место какого-то хмыря лорда Виканта. Отсень любит бить по слабым местам. Это его стиль. — Слабое место? Меня похитили, чтобы шантажировать Кая. Только не это. Его нельзя сейчас отвлекать. Глаза судорожно бегали по комнате на все тщетно. Абсолютно пустое помещение, ни гвоздя, ни самореза, только пыль и кружка от бетонного пола. Я в отчаянии прикрыла глаза, отгоняя от себя мысли, что мне не выбраться. Как в комнате что-то звякнуло, кто-то поставил на стол бутылку. — Что с ее камлинком? Ты его раздавил? — Разумеется. Но этот ее мелкий дрон, он успел пискнуть. Сигнал тревоги ушел во дворцовую сеть. Так что охрана Кайлана, возможно, уже ищет ее. Но пока они прочешут все эти их хрустальные залы и висячие сады, мы будем далеко. У них нет и шанса найти нас в этом муравейнике». Я мысленно выдохнула с таким облегчением, что чуть не застонала вслух. «Майзер. Мой маленький, ворчливый герой. Он успел. Значит, меня уже ищут». Я расслабилась от этого лучика надежды. Время играло против них. Осторожно. Миллиметр за миллиметром я начала пробовать на прочность свои путы. Узел был профессиональным, морским. Просто так не развяжешь. Но я не была бы собой, если бы не начала немедленно искать выход. Мой мозг, словно переключившись в аварийный режим, заработал на предельной скорости, лихорадочно анализируя ситуацию. Они на нижних ярусах. Ждут транспорт. Меня ищут. Три ключевых факта. Три переменных в уравнении, которые мне предстояло решить. Чувство безысходности, которое на мгновение охватило меня, испарилось без следа. Страх уступил место ледяному расчету. Они думали, что поймали в клетку испуганную девчонку. Большая ошибка. Эта девчонка обожает разбирать клетки на винтике. Тяжелые шаги замерли прямо за дверью каморки, где я, свернувшись в клубок на грязном полу, изображала мешок с картошкой. Дверь, протестуя ржавым, сводящим зубы скрипом, медленно отворилась. В проеме, заслонив с собой тусклый свет из соседней комнаты, выросла громоздкая фигура Рорга. Я ощущала его тяжелый, пропитанный дешевой выпивкой взгляд, даже сквозь сомкнутые веки. Он лениво, почти небрежно ткнул меня ботинком в бок. Не сильно, скорее для проверки, но достаточно, чтобы заставить внутренности сжаться. Я не дрогнула приказав каждому мускулу оставаться расслабленным. «Спит, как убитая», — прокатал его низкий голос, обращаясь к напарнику, оставшемуся в комнате. «Может, с дозой переборщили?» Грубая мозолистая ладонь опустилась на мое плечо, намереваясь перевернуть меня на спину. И в этот самый момент мир взорвался. Дверь в квартиру вышибла, по полу покатились светошумовые гранаты. Ослепительная беззвучная вспышка белого света на долю секунды выжгла на сетчатке убогую обстановку каморки. Сразу за ней ударил резкий шипящий хлопок, будто лопнул гигантский пузырь, и в ушах зазвенела оглушающая тишина. Рорк, застегнутый врасплох, инстинктивно дернулся, вскидывая руку, чтобы прикрыть глаза. Это было его последнее движение. Четыре тени, облаченные в облегающую угольно черную броню, похожую на застывший осколок ночи, бесшумно влились в квартиру через дымящийся проем. Их шлемы были глухими, а вместо лиц гладкие, зловеще мерцающие синим визоры. Они двигались не как люди, а как единый, безупречно отлаженный хищный механизм, каждая деталь которого знала свою смертоносную функцию. Рорк не успел даже нащупать рукоять бластера. Короткий, почти беззвучный импульсный заряд из винтовки первого бойца ударил его точно в центр груди. Громила молча сел на пол, словно из него разом выпустили весь воздух, оставив на стене за собой обугленное дымящееся пятно. Из соседней комнаты донесся такой же сухой щелчок и глухой звук падения тяжелого тела. Второй готов. Третий наемник, выскочивший из-за угла с бластером наперевес, оказался самым невезучим. Один из бойцов, двигаясь с размытой, нечеловеческой скоростью, сократил дистанцию в одно мгновение. Он перехватил вооруженную руку наемника, вывернул ее под неестественным углом с отвратительным влажным хрустом и впечатал его лицом в стену. Тело обмякло, сползая по грязному пластику. Три секунды. Три трупа. Но четвертый, их лидер, тот, что упоминал тень, был умнее и быстрее. В тот момент, когда дверь обратилась в пар, он уже понял, что игра окончена и не стал ввязываться в безнадежный бой. Его тело рванулось к единственному окну в комнате, грязному квадрату, выходившему в бездонную пропасть между ерусами мегаполиса. Его пальцы уже летели к датападу на запястье. Одно быстрое нажатие, короткое зашифрованное сообщение о провале улетело в эфир. «Миссия провалена, объект утерян» прошептал он в пустоту, словно давая отчет невидимому начальству. Затем он развернулся и, не колеблясь ни секунды, всем телом вышиб хлипкую раму. Осколки пластика брызнули во все стороны. На одно короткое мгновение его силуэт застыл на фоне далеких неоновых огней нижних уровней, а затем он просто шагнул в пропасть. Бойцы в черном даже не стали стрелять ему вслед. Они знали, без антигравитационного пояса или джетпака Падение с такой высоты было верной смертью. Но что-то внутри меня было уверено. У этого парня имелось и то, и другое. В наступившей тишине, нарушаемой лишь тихим треском догорающей проводки у дверного проема, один из бойцов подошел ко мне. Он опустился на одно колено, и его синий визор, казалось, сканировал меня, заглядывая прямо в душу. В его руке вспыхнул тонкий, как игла, Луч лазерного резака, который одним плавным движением пережег стягивающие мои запястья путы. Я медленно села, растирая немевшие и кисти. Адреналин все еще бушевал в крови, заставляя сердце колотиться о ребра, как пойманная птица. Боец молча поднялся и отошел в сторону, освобождая дорогу своему командиру. Тот снял шлем. Под ним оказалось холодное... Правильное лицо Люминянина с коротко стриженными волосами цвета жидкого серебра. Его сапфировые веснушки на скулах горели ровным, спокойным светом. Он окинул меня быстрым, оценивающим взглядом, выискивая повреждения. Достав из сумки неизвестный мне прибор, провел вокруг моего тела и головы. По всей видимости, это был медицинский сканер. — Мисс Редфорд, — произнес он ровным, лишенным всяких эмоций голосом. Повреждений не обнаружено. Вы в безопасности. Прошу следовать за мной. Я перевела взгляд с его безупречно чистого мундира на три тела, лежавшие в неестественных позах. На дымящуюся дыру вместо двери и на свой порванный грязный комбинезон. Ребята сработали на 300% не придраться. Профессионализму группы захвата надо отдать должное. Я не знала, сколько часов или минут провалялось в этой гадкой комнате, Но я цела и даже толком расстроиться не успела. Меня спасли. И тут я замерла, как пораженная током. У лорда Каэлана была прекрасная возможность избавиться от меня, чтобы подсунуть Каю свою дочь, но он этого не сделал. То, что бойцы были его штурмовиками, не вызывало сомнений. Вряд ли это заплутавшая в нижних ярусах группа туристов вся амуниция броня визры и оружие кричало о элитных подразделениях лорда я выдохнула пытаясь переосмыслить собственные умозаключения но мысли в моей голове предательски путались и бегали по кругу путь обратно во дворец ощущался как резкий рывок из преисподней еще мгновение назад я дышала с мрадом и плесенью нижних ярусов а теперь шагала по галереям залитым мягким светом Контраст был весьма сильным, что кружилась голова. Вокруг меня, словно четыре молчаливые тени, скользили охранники в черной броне. Их шаги были абсолютно бесшумными, и эта слаженность лишь подчеркивала мой собственный беспорядок. В одном из малых приемных залов, отделанном светящимся ониксом и серебром, стоял лорд Кайлан. Когда мы вошли, он даже не повернул головы, но я кожей почувствовала, как изменилась атмосфера. Командир отряда шагнул вперед, снял шлем и склонил голову. Мой лорд, объект доставлен, потерь нет. Я вижу». Голос Кайлана был обманчиво тихим, но в нем проскальзывала ледяная ярость. Его сапфировые веснушки мерцали, выдавая бурю, что бушевала за его аристократическим фасадом. «Доложить. Четверо нападавших. Трое ликвидированы. Четвертый, предположительно, лидер, скрылся». Перед уходом отправил короткое зашифрованное сообщение. Источник отследить не удалось. Кайлан медленно повернулся. Его взгляд был подобен удару ледоруба. Он смотрел не на командира, а сквозь него. И в этой бездонной синеве плескалось чистое, незамутненное бешенство. «Не удалось?» Переспросил он так тихо, что даже мне пришлось напрячь слух. «На моей планете, в моем дворце». Вражеский агент отправляет сообщение и просто... «Исчезает?» «Он прыгнул в шахту обслуживания, мой лорд. Без антиграва это верная смерть, мы...» «Мне плевать, прыгнул он в шахту или в объятия своей прабабушки!» Рявкнул Кайлан, и его голос, сорвавшись с ледяного шепота, ударил как хлыст. «Прочешите каждый сточный коллектор, каждый мусоропровод!» Я хочу, чтобы вы нашли его, живым или мертвым, мне безразлично. Но я хочу знать, кто посмел принести свою грязь в мой дом. Вы меня поняли? Так точно, мой лорд. Отчеканил командир с абсолютно непроницаемым лицом. Он надел шлем, развернулся и, отдав короткий приказ своим бойцам, исчез вместе с ними так же бесшумно, как и появился. Я осталась с разъяренным лордом наедине. Я приготовилась к чему угодно: к упрекам, обвинениям, очередной лекции о том, что мне тут не место. Но Кайлан, сделав над собой видимое усилие, чтобы загнать гнев обратно под маску аристократизма, подошел ко мне. Его взгляд, все еще полыхающий яростью, быстро и внимательно меня осмотрел. Вы ранены? спросил он. В голосе не было тепла, но проскользнули нотки беспокойства. Не за меня, как за человека, скорее так переживают за ценный хрупкий экспонат, который едва не разбили по вине нерадивых хранителей. «Только пара синяков», — спокойно ответила я, потирая ноющее запястье. «Изображать из себя жертву я не собиралась. И еще я, кажется, испортила ваш идеальный чистый пол. Прошу прощения». На мгновение в его глазах промелькнуло удивление. Он явно ждал слез, истерики, может, даже благодарности. Но грязная, растрепанная девчонка, которую только что вытащили из лап похитителей, стояла перед ним и дерзила. «Ваша хладнокровие делает вам честь, мисс Редфорд», — произнес он уже более ровным тоном, коснувшись панели на стене. «Я распоряжусь насчет новых покоев. Медицинский дроид вас осмотрит. Вам нужна горячая ванна и отдых». «Мне нужен мой камлинг», — отрезала я. «И бластер». Кайлан едва заметно нахмурился. «Ваше оборудование уничтожено. Его заменят лучшими образцами вирус, Что до оружия, боюсь, правила безопасности дворца едины для всех». Я не сдержала усмешки. «После того, что сегодня случилось, ваши «правила безопасности» звучат как плохая шутка». Его веснушки снова вспыхнули, но на этот раз он сдержался. Он смотрел на меня как-то по-новому уже не как на дикарку-механика, а как на равного игрока, который пусть и не знает всех правил, но умеет выживать и огрызаться. — Возможно, вы правы, — неожиданно согласился он. — Этот инцидент — несмываемое пятно на чести моего дома, и я смою его кровью. А пока вы моя гостья, и я гарантирую, что больше ни один волос не упадет с вашей головы на моей территории. Он развернулся и направился к выходу. Его силуэт был воплощением оскорбленной, но не сломленной власти. «Отдыхайте, мисс Редфорд», — бросил он через плечо. «Завтра будет долгий день. Нам о многом предстоит поговорить». Двери за ним бесшумно закрылись, оставляя меня одно посреди холодного, сияющего великолепия. Я устало опустилась в ближайшее кресло. Я была в безопасности. Но вместо облегчения я чувствовала лишь холод. Следующий день обещал мне мало откровений. Я рассказала Каэлану все, что услышала от похитителей. Мы с лордом какое-то время пребывали в грозном молчании. Каэлан стоял ко мне спиной, неподвижный, идеальной статуей на фоне панорамы сияющего города за кристальной стеной. Наконец он медленно развернулся. На его безупречном лице гнев сменился сложным коктейлем из досады и разочарования. «Я допустил ошибку в своей оценке, мисс Редфорд. Его голос был ровным и холодным, но в нем больше не было прежнего снисхождения. «Я считал вас элементом хаоса, который внес дисбаланс в тщательно выверенное уравнение. Я ошибался. Признаю это». Он шагнул ко мне и его сапфировые веснушки горели ровным, спокойным светом. «Вы не хаос. Вы катализатор. Непредсказуемая переменная, которая ломает вражеские стратегии. Мориан не стал бы так рисковать, раскрывая своих агентов на моей территории ради простого механика. Он пошел на это, потому что боится Кайдена. Видимо, он таким образом решил перестраховаться». А все, чего боится тень, заслуживает моего внимания и моего уважения. Это было самое странное извинение, которое я когда-либо слышала. Формальное, выверенное, без капли эмоций, но от этого не менее весомое. Он извинялся не за свое высокомерие, он нет, а за свой стратегический просчет. Для такого, как Каэлан, это было равносильно признанию в смертном грехе. Он посмел вступить на мою землю, чтобы забрать то, что я обязался защищать. В его голосе снова зазвенела сталь. Это оскорбление, которое не останется без ответа. С этого момента, Аскар Эдфорд, вы находитесь под личной защитой Дома Вирус. Любая угроза в ваш адрес будет расцениваться как прямая атака на меня. Я даю вам свое слово. Я слушала его, слегка склонив голову на бок. Приятно слышать, лорд Кайлан. Уверена, ваша личная защита куда надежнее, чем ваши хваленные системы безопасности. Заметила я, и его веснушки на мгновение вспыхнули ярче. Извинение принято. Но у меня есть встречное предложение. Он вопросительно изогнул бровь, ожидая. В следующий раз, когда вы решите, что меня нужно чем-то развлечь, я шагнула вперед, позволяя дерзким искоркам заплясать в моих голубых глазах. Просто дайте мне доступ в вашу мастерскую. Без охраны, экскурсий и прочей ерунды. Только я, инструменты и какой-нибудь интересный кусок высокотехнологичного железа, который можно разобрать и собрать по-своему. Это будет куда безопаснее для всех. И, уверяю вас, гораздо веселее, чем быть похищенной. И тут на его безупречном лице произошло немыслимое. Уголки его губ дрогнули и медленно поползли вверх, обнажая первую за все время нашего знакомства искреннюю неподдельную улыбку. «Вы поразительная женщина, мисс Редфорд. Я благодарен, что вы сами предложили способ вашего досуга, от которого вас не придется спасать или гоняться по городу». В его голосе прозвучало что-то похожее на тепло. «Договорились. Я прикажу подготовить для вас личную лабораторию и выдать новый камлинг». «Интегрированный напрямую в нашу систему безопасности. И до бластера вам тоже вернут. Думаю, в нынешних обстоятельствах это будет разумной предосторожностью». Он протянул мне руку. Не для формального рукопожатия, а как жест, приглашающий к партнерству. «Мой враг — ваш враг. Мориан совершил ошибку, когда решил, что может безнаказанно играть на моей территории». Я на мгновение задержала взгляд на его протянутой руке, а затем решительно пожала ее. Его ладонь оказалась прохладной и сильной. «Тогда, боюсь, лорду Мориану можно только посочувствовать», ответила я с хищной улыбкой.